Глава пятая Драма, которая разыгралась в 1892-1893 годах, была в двух действиях. Из них первая, панамская, слишком известна для того, чтобы его стоило рассказывать. Недаром стало нарицательным слово «Панама». Два дельца высокого полета, Корнели Герц и барон Рейнак, При помощи мелкого мошенника Артона подкупали членов парламента для устройства чрезвычайно крупной аферы. Списки подкупленных или якобы подкупленных депутатов были опубликованы. Клемонсо в этих списках не было. И сколько-нибудь определенных обвинений в его продажности ему никто не предъявлял. Но одним из крупнейших акционеров его газеты «Жустиц» был карнели Герц. Большинство идейных газет во всех странах мира издается на средства меценатов. Каждый понимает, что редактор газеты, принимая для нее меценатские деньги, вовсе не принимает на себя тем самым ответственности за гражданскую, тем более за уголовную деятельность мецената. Каждый понимает также, что приняв деньги для газеты, редактор обычно должен поддерживать добрые светские отношения с меценатом, Деньги чаще всего именно для этого и даются. Вопрос о чести редактора в таких случаях определяется тем, сохраняет ли он независимость в отношении меценатских дел и делишек. Газета «Жустиц» аферами Герца не занималась ни в какой мере. Давала на нее деньги, по всей видимости, из тщеславия. Да еще потому, что этому прожженному, даровитому человеку чрезвычайно нравился вождь радикальной партии. Корнелий Герц – авантюрист, фантазер и изобретатель. Несколько и рождением Калиостро был почти влюблен в Климонсо, безгранично верил в его ум, в его талант, в его счастье. Между Герцем и Рейнаком, который тоже был в добрых отношениях с Климонсо, как, впрочем, со всем светским Парижем, существовали темные коммерческие отношения. Герц имел какую-то возможность шантажировать Рейнака, и этой возможностью далеко не пренебрегал. В критический для паномистов момент перед официальной оглаской скандала барон Рейнак был найден мертвым в своем роскошном особняке на улице Мурилио. По-видимому, он отравился. Последним человеком, видевшим его в живых, был Климонсо, которому перед смертью тщетно обратился за советом и помощью доведенной до крайности финансист. Нетрудно догадаться, как использовали враги Климонсо столь неблагоприятное для него стечение обстоятельств. Одни прозрачно намекали, что он и погубил барона Рейнака. Другие ясно давали понять, что Климонсо свергал министерство – Взрывал общественный строй и сеял анархию в угоду Корнелию Герцу, который действовал по инструкции враждебных держав. В ту пору одной из самых враждебных держав считалась Англия. А так как Климонцов всю жизнь проповедовал франко-британский союз, то вывод представлялся ясным – сокрушитель министерств был английским агентом. Что было на это отвечать? И «Я в ту пору еще отвечал на клевету», — пояснял впоследствии Климонсо. Отвечал он преимущественными вызовами на дуэль. Это производило шум. Тактика весьма неудачная. То немногое, что от шума оставалось в памяти избирателей, сказывалось неблагоприятно. Самоубийство Рейнака и Климансо, Корнели Герц и Климансо. «Английские деньги» и «Климансо», «Панамский скандал» и «Климансо». Не имея по существу никакого отношения к панамскому делу, Климансо как-то стал чуть ли не главным из панамистов. Оставалось нанести ему решительный удар. Было создано дело Нортона. Негр Нортон был, по собственным его словам, «британский подданный, но француз в душе». Он утверждал, что служил переводчиком в английском посольстве. Английский посол в пору судебного следствия категорически это отрицал, признавая, однако, что Нортом по собственным делам иногда захаживал в посольство. В качестве британского подданного, но француза в душе, негр, человек неглупый, явился к руководителям партии националистов Кмельвуа, Даруледу, Моресу, и сообщил им в глубокой тайне, что ему удалось похитить документы чрезвычайной важности – переписку британского Министерства иностранных дел с британским посольством в Париже. Переписка эта в главной своей части относилась к Лимонсо, неотразимо уличая его в государственной измене Из похищенных документов следовало, что вождь радикальной партии за 20 тысяч фунтов стерлингов Продал Англии свою родину. Документы эти негр соглашался продать по сходной цене. Он требовал 100 тысяч франков. Владелец газеты с миллионным тиражом предложил свои средства. С негром поторговались и документы у него приобрели. В печати была мастерски произведена подготовка сенсации. Был объявлен день и час, когда с трибуны парламента Депутат Мильвуа приведет похищенные в британском посольстве документальные доказательства того, что господин Климансо последний из людей. Сенсация вышла действительно необычайная. Настолько необычайная, что у ворот палаты депутатов в указанный час собралась огромная толпа, предполагавшая бросить в сену уличенного в измене депутата. Общее сочувствие было на стороне Мильвуа. По словам очевидцев, начало заседания носило истинно трагический характер. Правительство тщетно заявило протест против чтения с парламентской трибуны документов, выкорденных в иностранном посольстве. Газеты описывают сцену так. На трибуну взоошел Мевуа и сильно волнуясь приступил к чтению документов: сбоку стоя у стены, климансо всеми покинутый. Бледный, как смерть, прерывал каждую фразу оратора возгласами «Лгун! Подлец! Каналия!». Кончилась эта скандальная сцена совершенно невиданным скандалом. По мере чтения документов, грубый подлог выяснялся с полной для всех очевидностью. Нортон не позаботился даже о том, чтобы как следует подделать документы. Письмо якобы написанное британским министерством иностранных дел, оказалось исполненным грубейших ошибок. Одна глупость следовала за другой. Инициалы подписи были указаны неверно. В палате напряженная тревога и ненависть Климансо сменились взрывом возмущения против клеветников. Де Рулетт, искренне веривший в подлинность документов, тут же на заседании сложил себя звание депутата. «О, этот смех Климансо!» писал с глубокой горечью Морис Боррес, в ту пору ожесточенный враг Климонсо, впоследствии его восторженный поклонник. Это был смех измученного, уже более не владеющего собой человека. Он до того считал себя погибшим. При первой неудаче весь этот шабаш обратился бы против него. Дело закончилось судебным процессом. Анри Робер защищал Нортона, Клемансо лично выступил в качестве гражданского истца. Негр, сознавшийся в подлоге, был приговорен к трем годам тюрьмы. Клемансо получил по гражданскому иску свой франк компенсации за моральный ущерб. получил он несколько вызовов на дуэль со стороны вождей националистов. Незадолго до того он вызвал вождей националистов на дуэль. Они отклонили его вызов, ссылаясь на то, что человек, подозреваемый в государственной измене, не может быть признан дуэлиспособным. Теперь Клемансо отклонил их вызовы, указав, что люди, пользующиеся подлогами для борьбы с противниками, не могут быть признаны дуэлиспособными. Газеты того времени полны протоколов, относящихся к этим вызовам, писем секундантов, суждений арбитров, суперарбитров и так далее. В арифметике сумма нулей равна нулю. В политике не всегда так бывает. Каждое обвинение в отдельности было признано клеветническим. В совокупности они губили Климансо. Началась избирательная кампания. Все, что можно было пустить в ход для провала его кандидатуры, было в ход пущено. Помимо ежедневного потока брани, распространялся в миллионах экземпляров номер газеты специально посвященный Климонсо. Он выступал в своем округе в Арене иначе, как под охраной. За ним по пятам следовали отряды особого назначения. Назначение это заключалось в том, чтобы не давать говорить Климонсо. Голос его покрывался кошачьим концертом с основной нотой «Оу, «Oh «Ес». Yes». Журналист, о котором я говорил, написал пасквильную статью, В ней каждая фраза кончалась этим припевом. Большинство митингов в Климансо было сорвано. Лишь в Солерне ему удалось довести митинг до конца. Эта солернская речь, в которой он рассказал свою жизнь, считается лучшей речью Климансо. Она действительно представляет собой очень высокий образец ораторского искусства. Но солернскую речь слышали тысячи людей, а газету читали миллионы. Против ОУЕС доводы были бессильны. Мораль была, собственно, одна. Нельзя ссориться с газетой, имеющей 3 миллиона читателей. Ровно через четверть века, после окончания мировой войны, Климонсо, достигший вершин славы, прибыл снова в Вар. Его встретили многочисленные депутации от поклонников. Среди них был человек – состоявший в 1893 году начальником одного из упомянутых выше отрядов особого назначения. «Ах, это вы!» – спросил его Климонсо. «Что же вы не кричите? о oh, ес!» yes «Господин президент, каждый человек может ошибаться», – невозмутимо ответил поклонник. Другой поклонник того же рода – депутат, травивший в свое время Климансо в пору конференции мира, на каком-то торжественном собрании почтительно обратился к проходившему мимо него председателю Совета Министров. «Господин президент, одно слово!» Старик, бывший в хорошем настроении духа, вдруг остановился. «Слово?» – переспросил он. «Так вы говорите, вам достаточно одного слова?» Он с наслаждением уставился на депутата. «Ну нет, месье!» «Не дождетесь», – сказал радостно Климонсо и пошел под общий смех своей дорогой. «Как Лен не мог бы разыграть эту сцену лучше», – писал очевидец. Так было в 1919 году. Но в 1893 году было совсем не так. Избирательная кампания, которую английские газеты называли беспримерной в истории парламентов, кончилась поражением Климонсо. Глава радикальной партии провалился в округе, считавшемся твердыней радикализма, и навсегда покинул палату депутатов. Одна из газет выразила следующими словами радость, почти всеобщую. «Господин Клемансо человек навеки конченый. От этой зловещей карьеры отныне остается лишь зловещее воспоминание». Карьера была разбита. Казалось, разбитой и жизнь». У Климонсо больше ничего не было – ни парламента, ни партии, ни семьи, ни друзей, ни средств. Большой человек не идет ко дну. Чтобы избавиться от кредитов, он продал картины – японские древности, которые собирал много лет. Чтобы жить, он на шестом десятке лет решил стать писателем. До того он никогда литературой не занимался в своей газете жустиц не сотрудничал калимансо написал нашумевший роман написал пьесу исполненную безграничного презрения к людям приобрел славу одного из лучших публицистов франции преждевременно похороненный политиками он нашел признание у людей искусства знаменитые художники писали его портреты роден изваял его бюст близился час политического воскресения.